В конце августа на Агафона Гуменника, когда по всей честной России да по Сибири Таежной лешие выходят из лесу, чтобы вредить, хватать и раскидывать снапы, мужицкий труд и надежду, когда хороший хозяин спать не ляжет, а вывернет тулуп. И с кочергой всю ночь сторожит гумно, грозя на все четыре стороны. Я уже те яйца тухлые пооторву, нечесть поганая. Я те хвост к бороде приплету и дегтем выможу. Будешь колесом вертеться. В этот день, двадцать второго августа, на горизонте показался парус. Терентий без радости и без печали стал подниматься на возвышенность стоял на виду, глядя на русский гряд, ни рукой, ни шапкой, ни призывая на помощь. Судно повернуло к берегу, за рифами бросило якорь и спустило на воду байдаро. Тиренький стоял ещё и стал спускаться к воде. Мил человек, радовались выйдя на берег ваяжные, жвой обнимали его со слезами на глазах. Вода есть ли по близости? Лукин указал на ручей. Пробежав мимо удивлённой дикарки, промышлиной припали к воде. Пили долго и отвалясь потом благодарственно молили. Манька уже грела на углях печённую тевучину, заваривала в котле настой из черники. С жадностью поев, мареходы стали расспрашивать, какой он ортели. «Лебедевской», — ответил Лукин, — «должно быть, мы опять куналашке с восточного берега подошли», — спросили промышленные. «Да подали к северу. На берегу Аляксы будете. То ли возле Брестовского залива, то ли еще дальше. Я и сам точно не знаю». Мореходы замерли со страдальческими и изумленными лицами. «А вы чьи будете?» «И что это за судно?» — спросил Лукин. «Предприятие Святой Александры. А мы — артель тульского купца Орехова». После выхода из Никольского редута Терентий впервые рассмеялся, увидев свою дикарку. «Слышал? Весной вы на Кадьяке были?» Мир человек, видать ты бывалый, изморился передохчик. Помоги, Христа ради, выведи нас опять на у налашку. А если знаешь заговор, то и скверну из глётов вымети. Сколько уж лет бродят проклятые, всё блуждаем по морю и никак вернуться домой не можем. Скверно вывести, вряд ли смогу, вздохнул Упин. Грешен — А, да у Налашки доведу. Сам туда не ходил, но много о том пути слышал. — Вот и мы все так же, — вздохнул передавщик. Давно ли зеленились склоны? На сладких черничниках присядет кто-нибудь неосторожно и ходит потом всем на смех с красным задом. В один день поблекло и пожелтело все, будто земля-матушка вывернула парку мехом внутрь, мездро и наружу, да и залегла в спячку до следующего лета. Плыл по ручьям желтый лист, выводки уток и гусей сбивались в черные косяки. Осень. На Кадьяке был приспущен флаг. Каждый день заунывно гудел колокол, поминая сто пятнадцать несчастных, погибших почти в одночасье. По Кадьякским селениям вдов стало много. Хочешь две жены бери, хочешь три. Живые во всем винили русских. Братья каждый день поминало в молитвах двух без вести пропавших монахов. Всех вернувшихся с промыслов расспрашивали о них. Не успели прийти первые байдары из кинайской губы, с батарей стали сигналить махаи шапками: "Феникс идёт". От одного этого слова у старых ваяжных слюнки текли, как от запаха хлебной краюхи. Полила мартира на батарее, ей в ответ солетовали пушки с борта. Стелился пороховой дым по воде, а орудия грохотали и грохотали, приветствуя транспорт. Баранов в шинели, парике и шляпе стоял на причале, поджидая судно, разглядывал прибывших в подзорную трубу. «Кажется, нового штурмана прислали, — пробормотал. Слава богу, — выпросил таки». Феникс пришвартовался и бросил трап на причал. Его обступили со всех сторон. "Это кто там в кафтане, шитым золотой нитью? Вроде морда знакомая, брат. Ты да и это ж Гришка Канавалов". Бывший Лебедевский передовщик важно сошёл по трапу в новом кафтане, в козловых сапожках, через брюхо сини куша. Из-за спины его скалился иркутянин Галактионов, и этот одет попроще, но по сравнению со встречающими красавиц. «Поцелуемся, Гришенька!» — скинул руки баранов, обнял Старого Яжного, затем Галактионова, и пошли они по рукам друзей и недругов. «Бочаров-то где?» Удивлённо спрашивали с причала и глядели на высокую корму судна, где в боярских одеждах, да в офицерских сюртуках распоряжались незнакомые моряки. В охотске остался прострекотал глаготионов, их сколь бояр ж понаслали хлебнём их толише с ними. На берег ходили все новые и новые поселенцы, почуяв твердь под ногами, опускались на колени, крестились. Монахи на причале служили молебен о благополучном прибытии. И вдруг толпа встречающих ахнула, заволновалась. На шкафути появилась казанская богородица с младенцем на руках. Робко скользнула взглядом по толпе, вступила ножкой на шаткий трап. «Господи, красота-то какая!» престанел с той. Следующий мит он отметил, чтобы городиться одетой как табольская крестьянка. И вдруг разинул рот, задыхаясь, узнал: свёкла. Он протолкнулся к трапу, а когда встретился взглядом с табалячкой, у той потекли по щекам слёзы.